«Ну, что же мы должны здесь увидеть?» — спросил папа. «Ничего особенного», — пробормотал малыш. К счастью, в эту минуту раздался телефонный звонок. Папа пошел говорить по телефону, а мама вспомнила, что в духовке у нее сидит сладкий пирог, и поспешила на кухню. Так что на этот раз малышу не пришлось объясняться. Оставшись, один малыш присел у окна. Он очень сердился на Карлсона и решил высказать ему все на чистоту, если тот снова прилетит. Но никто не прилетел. Вместо этого открылась дверца шкафа, и оттуда высунулась лукавая физиономия Карлсона. Малыш просто остолбенел от изумления. — Что ты делал в моем шкафу? Сказать тебе, что я там высиживал цыплят, но это было бы неправдой. Сказать, что я думал о своих грехах, это тоже было бы неправдой. Может быть, сказать, что я лежал на полке и отдыхал, вот это будет правда, — ответил Карлсон. Малыш что же забыл, что сердился на Карлсона. Он был так рад, что Карлсон нашелся. А этот прекрасный шкаф прямо создан для игры в прятки. Давай поиграем. «Я опять лягу на полку, а ты будешь меня искать», — сказал Карлсон. И, не дожидаясь ответа малыша, Карлсон скрылся в шкафу. Малыш услышал, как он там карабкается, забираясь, видимо, на верхнюю полку. «Ну, а теперь ищи!» — крикнул Карлсон. Малыш распахнул дверцы шкафа и, конечно, сразу же увидел лежащего на полке Карлсона. «Фу, какой ты противный!» — закричал Карлсон. «Ты что, не мог сначала хоть немножко поискать меня?» Под кроватью, за письменным столом или еще где-нибудь. Ну, раз ты такой, я с тобой больше не играю. Фу, какой ты противный!» В эту минуту раздался звонок у входной двери, и с передней послышался мамин голос. «Малыш, к тебе пришли Кристор и Гунилла!» Этого сообщения было достаточно, чтобы у Карлсона улучшилось настроение. «Подожди, мы сейчас с ними сыграем штуку», — прошептал он малышу. «Притвори-ка за мной поплотнее дверцу шкафа». Малыш едва успел закрыть шкаф, как в комнату вошли Гунилла и Кристер. Они жили на той же улице, что и Малыш, и учились с ним в одном классе. Малышу очень нравилась Гунилла, и он часто рассказывал своей маме, какая она ужасно хорошая. Кристера Малыш тоже любил и давно уже простил ему шишку на лбу. Правда, с Кристером они частенько дрались, но всегда тут же мирились. Впрочем, дрался Малыш не только с Кристером, а почти со всеми ребятами с их улицы. Но вот Гуниллу он никогда не бил. — Как это получается, что ты еще ни разу не стукнул Гуниллу? — спросила как-то мама. — Она такая ужасно хорошая, что ее не зачем бить, — ответил малыш. Но все же и Гунилла могла иногда вывести малыша из себя. Вчера, например, когда они втроем возвращались из школы, и малыш рассказывал им о Карлсоне, Гунилла расхохоталась и сказала, что все это выдумки. Кристор с ней согласился, и малыш был вынужден его стукнуть. В ответ на это Кристер и швырнул в него камнем. Но сейчас они как ни в чем не бывало пришли к малышу в гости, а Кристер привел даже своего щенка, Йоффу. Увидев Йоффу, малыш так обрадовался, что совсем забыл про Карлсона, который лежал на полке в шкафу. — Ничего нет на свете лучше собаки, — подумал малыш. Йоффа прыгал и лаял, а малыш обнимал его и гладил. Кристер стоял рядом и совершенно спокойно наблюдал, как малыш ласкает Йоффу. Он ведь знал, что Йоффа — это его собака, а не чья-нибудь еще. Так что пусть себе малыш играет с ней сколько хочет. Вдруг, в самый разгар возни малыша с Йоффой, Гуниула ехидно посмеиваясь спросила, «А где же твой друг Карлсон, который живет на крыше? Мы думали, что застанем его у тебя». И только теперь малыш вспомнил, что Карлсон лежит на полке в его шкафу. Но так как он не знал, какую проделку на этот раз затеял Карлсон, то ничего не сказал об этом Кристору и Гунилле. — Вот ты, Гунилла, думаешь, что я все сочинил про Карлсона, который живет на крыше? — Вчера ты говорила, что он — выдумка. — Конечно, он и есть выдумка, — ответила Гунилла и расхохоталась. На ее щеках появились ямочки. — Ну, а если он не выдумка? — хитро спросил малыш. — Но ведь он в самом деле выдумка, — вмешался в разговор Кристор. А «Вот и нет!» — закричал малыш. И не успел он обдумать, стоит ли попытаться разрешить этот спор словами, а не кулаками. Или лучше сразу стукнуть Кристера, как вдруг из шкафа раздалось громко и отчетливо. «Кукареку!» -ку! «Что это такое?» — воскликнула Гунилла. Ее красный, как вишня, ротик широко раскрылся от удивления. «Кукареку!» Послышалось снова из шкафа точь в точь, как кричат настоящие петухи. — У тебя что, петух живет в гардеробе? — удивился Кристер. Йоффа заворчал и покосился на шкаф. Малыш расхохотался. Он так смеялся, что не мог говорить. — Ку-ка-ре-ку! — раздалось в третий раз. — Я сейчас открою шкаф и погляжу, что там, — сказала Гунилла и отворила дверцу. Кристер подскочил к ней и тоже заглянул в шкаф. Вначале они ничего не заметили, кроме висящей одежды, но потом с верхней полки раздалось хихиканье. Кристер и Гунила посмотрели наверх и увидели на полке маленького, толстого человечка. Удобно примостившись, он лежал, подперев рукой голову. И покачивал правой ножкой. Его веселые голубые глаза сияли. Триста Гунила молча смотрели на человечка, не в силах вымолвить ни слова, и лишь Йоффа продолжал тихонько рычать. Когда Гунили вернулся до речи, она проговорила: «Это кто такой?» а «Всего лишь маленькая выдумка», ответил странный человечек и стал еще энергичнее болтать ножкой. Маленькая фантазия, которая лежит себе да отдыхает. Короче говоря, выдумка. — Это... — Это... — проговорил Кристер, запинаясь. — Маленькая выдумка, которая лежит себе и кричит по-петушиному, — сказал человечек. — Это Карлсон, который живет на крыше, — прошептала Гунилла. — Конечно, а кто же еще? Уж не думаешь ли ты, что старая Фру Густавсон, которой 92 года, незаметно пробралась сюда и разлеглась на полке?» Малыш просто сошелся от смеха. Уж очень глупо выглядели растерянные кристеры гунилла. Они, наверное, они мели, едва выговорил малыш. Одним прыжком Карлсон соскочил с полки. Он подошел к гунилле и ущипнул ее за щеку. «А это что за маленькая выдумка?» «Мы?» — пробормотал Кристер. «Ну, а тебя, наверное, зовут Август?» — спросил Карлсон у Кристера. «Меня зовут вовсе не Август», — ответил Кристер. «Хорошо, продолжим», — сказал Карлсон. «Их зовут Гунилла и Кристер, объяснил малыш. «Да, просто трудно поверить, до чего иногда не везет людям. Но теперь уж ничего не попишешь». «А кроме того, не мог же всех звать Карлсонами!» Карлсон огляделся, словно что-то ища, и поспешно объяснил. «А теперь я был бы не прочь немного поразвлечься. А может, пошвыряем стулья из окна? Или затем еще какую-нибудь игру в этом роде?» Малыш не считал, что это будет очень веселая игра. К тому же он твердо знал, что мама и папа не одобрят такой забавы. «Ну, я вижу, вы трусы!» Если вы будете такими нерешительными, у нас ничего не выйдет. Раз вам не нравится мое предложение, придумайте что-нибудь другое, а то я с вами не буду водиться. Я должен чем-нибудь позабавиться, — сказал Карлсон и обиженно надул губы. — Погоди, мы сейчас что-нибудь придумаем, — умоляюще прошептал малыш. Но Карлсон, видимо, решил обидеться всерьез. — Вот возьму и улечу сейчас отсюда, — проворчал он. Все трое понимали, какая это будет беда, если Карлсон улетит. И хором принялись уговаривать его остаться. Карлсон с минуту сидел молча, продолжая дуться. — Это, конечно, не наверняка, но я, пожалуй, смог бы остаться, если вот она, и Карлсон показал своим пухлым пальчиком на Гуниллу, погладит меня по голове и скажет, — Мой милый Карлсон! Гунилла с радостью погладила его и ласково попросила, — Миленький Карлсон, останься. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Ну ладно, сказал Карлсон. Я, пожалуй, останусь. У детей вырвался вздох облегчения. Мама и папа малыша обычно гуляли по вечерам. Вот и теперь мама крикнула из прихожей Малыш, Кристер и Гунила могут остаться у тебя до восьми часов. Потом ты быстро ляжешь в постель, а когда мы вернемся, я зайду к тебе пожелать спокойной ночи. И дети услышали, как хлопнула входная дверь. — А почему она не сказала, до какого часа я могу здесь остаться? — спросил Карлсон и выпятил нижнюю губу. — Если все ко мне так несправедливы, то я с вами не буду водиться. — Ты можешь остаться здесь до скольких хочешь, — ответил малыш. Карлсон еще больше выпятил губу. — А почему меня не выставят отсюда ровно в восемь, как всех? — сказал Карлсон обиженным тоном. — Нет, так я не играю. — Хорошо. Я попрошу маму, чтобы она отправила тебя домой в восемь часов», — пообещал малыш. «Ну а ты придумал, во что мы будем играть?» Дурное настроение Карлсона как рукой сняло. «Мы будем играть в привидения и пугать людей». «Вы даже не представляете себе, что я могу сделать с помощью одной небольшой простыни!» «Если бы все люди, которых я пугал до смерти, давали мне за это по пять эры...» «Я мог бы купить целую гору шоколада, ведь я лучшая в мире привидения», — сказал Карлсон, и глаза его весело заблестели. Малыш, Кристор и Гунила с радостью согласились играть в привидение, но малыш сказал, «Вовсе не обязательно так ужасно пугать людей». «Спокойствие! Только спокойствие!» — ответил Карлсон. «Не тебе учить лучшее в мире привидение, как должны вести себя привидения». «Я только слегка попугаю всех до смерти». Никто этого даже и не заметит. Он подошел к кровати малыша и взял простыню. Материал подходящий. Можно сделать вполне приличную одежду для привидения. Карлсон достал из ящика письменного стола цветные мелки и нарисовал в одном углу простыни страшную рожу. Потом он взял ножницы и, прежде чем малыш успел его остановить, быстро прорезал две дырки для глаз. «Простыня — это пустяки, дело житейское» а привидение должно видеть, что происходит вокруг, иначе оно начнет блуждать и попадет, в конце концов, не весть куда. Затем Карлсон закутался с головой в простыню, так что видны были только его маленькие пухлые ручки. Хотя дети знали, что это всего-навсего Карлсон, закутанный в простыню, они все же слегка испугались. А что касается Йоффи, это он бешено залаял. Когда же Карлсон включил свой моторчик и принялся летать вокруг люстры, простыня на нем так и развивалась, Стало еще страшнее. Это было и вправду жуткое зрелище. «Я небольшое привидение с мотором!» — кричал он. «Дикое, но симпатичное!» Дети притихли и боизливо следили за его полетом, а Йоффа просто надрывался от лая. «Вообще говоря, — продолжал Карлсон, — я люблю, когда во время полета жужжит мотор. Но поскольку я привидение, следует, вероятно, включить глушитель. Вот так». Он сделал несколько кругов совершенно бесшумно и стал еще больше похож на привидение. Теперь дело было лишь за тем, чтобы найти, кого пугать. «Может быть, мы отправимся на лестничную площадку? Кто-нибудь войдет в дом и испугается до смерти?» В это время зазвонил телефон, но малыш решил не подходить, пусть себе звонит. Между тем Карлсон принялся громко вздыхать и стонать на разные лады. «Грош цена тому привидению!» которая не умеет как следует вздыхать и стонать, — пояснил он. — Это первое, чему учат юное привидение в привиденческой школе. На все эти приготовления ушло немало времени. Когда они уже стояли перед входной дверью и собирались выйти на лестничную площадку, чтобы пугать прохожих, послышалось какое-то слабое царапанье. Малыш было подумал, что это мама и папа возвращаются домой, но вдруг он увидел, как в щель ящика для писем. Кто-то просовывает стальную проволоку. И малыш сразу понял, что к ним лезут воры. Он вспомнил, что на днях папа читал маме статью из газеты. Там говорилось, что в городе появилось очень много квартирных воров. Они сперва звонят по телефону. Убедившись, что дома никого нет, воры взламывают замок и выносят из квартиры все ценное. Малыш страшно испугался, когда понял, что происходит. Кристер и Гунила испугались не меньше. Кристер запер Йоффу в комнате малыша, чтобы он своим лаем не испортил игру в привидение, и теперь очень пожалел об этом. Один только Карлсон ничуть не испугался. Спокойствие, только спокойствие, прошептал он. Для такого случая привидения незаменимая вещь. Давайте тихонько пойдем в столовую. Наверное, там твой отец хранит золотые слитки и бриллианты. Карлсон, малыш гунила, и Кристер. На цыпочках пробрались в столовую и, стараясь не шуметь, спрятались за мебелью кто где. Карлсон залез в красивый старинный буфет, там у мамы лежали скатерти и салфетки, и кое-как прикрыл за собой дверцу. Плотно закрыть он ее не успел, потому что как раз в этот момент в столовую крадучись вошли воры. Малыш, который лежал под диваном у камина, осторожно высунулся и посмотрел. Посреди комнаты стояли двое парней весьма мерзкого вида. И представьте себе, это были Филли и Рулли. — Теперь надо узнать, где у них лежат деньги, — сказал Филли хриплым шепотом. — Ясное дело здесь, — отозвался Рулли, указывая на старинный секретер со множеством ящиков. Малыш знал, что в одном из этих ящиков мама держала деньги на хозяйство, а в другом хранила красивые драгоценные кольца и брошки, которые ей подарила бабушка и папины золотые медали, полученные им в награду за меткую стрельбу. — Как будет ужасно, если все это унесут воры, — подумал малыш. — Поищи-ка здесь, — сказал Филли, — а я пойду на кухню, посмотрю, нет ли там серебряных ложек и вилок. Филли исчез, а Рулли начал выдвигать ящики секретера. И вдруг он прямо свистнул от восторга. — Наверное, нашел деньги, — подумал малыш. Рулли выдвинул другой ящик и снова свистнул. Он увидел кольца и брошки. Но больше он уже не свистел, потому что в этом мгновение распахнулись дверцы буфета, и оттуда, издавая страшные стоны, выпорхнуло привидение. Когда Рулли обернулся и увидел, он хрюкнул от ужаса и уронил на пол деньги, кольца, брошки и все остальное. Привидение порхало, вокруг него стонало и вздыхало. Потом оно вдруг устремилось на кухню. Секунду спустя в столовую ворвался Филли. Он был бледен как полотно. Прулле! Там привидение, завопил он. Он хотел крикнуть: "Рулле, там привидение", но от страха у него заплетался язык и получилось: "Прулле, там привидение". Да и не мудрено было испугаться. Следом за ним в комнату влетело привидение, и принялось так жутко вздыхать и стонать, что просто дух захватывало. Рулли и Филли бросились к двери, а привидение велось вокруг них. Не помня себя от страха, они выскочили в прихожую, оттуда на лестничную площадку привидение преследовало их по пятам, гнало вниз по лестнице и выкрикивало время от времени глухим страшным голосом. «Спокойствие! Только спокойствие! Сейчас я вас настигну, и тут-то вам будет весело!» Но потом привидение устало и вернулось в столовую. Малыш собрал с пола деньги, кольца, брошки и положил все это обратно в секретер. А Гунила и Кристер подобрали все вилки и ложки, которые уронил Филли, когда он метался между кухней и столовой. «Лучшее в мире привидение — это Карлсон, который живет на крыше». — сказала привидение и сняла с себя простыню. Дети смеялись. Они были счастливы. А Карлсон добавил, «Ничто не может сравниться с привидением, когда надо пугать воров. Если бы люди это знали, то непременно привязали бы по маленькому злобному привидению к каждой кассе в городе». Малыш прыгал от радости, что все обернулось так хорошо. «Люди настолько глупы, что верят в привидения! Просто смешно!» — воскликнул он. «Папа говорит, что вообще ничего сверхъестественного не существует!» И малыш как бы в подтверждение этих слов кивнул головой. «Дураки эти воры! Они подумали, что из буфета вылетело привидение! А на самом деле это был просто Карлсон, который живет на крыше!» Ничего сверхъестественного.